Глава 23. Рина отпустила напуганную женщину. После ее ухода в королевские покои поставили новую дверь, но Рина чувствовала себя до того неловко, что не могла расслабиться даже в купальне. Не радовали и роскошные наряды: пышные юбки, тугие корсеты, шелковые свободные платья из шифона и шелка. Она соскучилась по растянутым свитерам и приятным к телу гольфам, по обычным джинсам и кроссовкам. Здесь же такой обуви ясное дело не было, а туфли натирали ей ноги, из-за чего Рина ходила босиком. Служанки мозолили ей глаза, они вечно приходили к ней, и спрашивали, нужно ли ей что-нибудь. Поначалу Рина еще держалась, но когда те в течение двух часов явились к ней в десятый раз, она не удержалась и приказала не заходить, беспокоить ее, пока она их сама не позовет. Рина проверила, что дверь заперта, и легла на кровать, свернувшись калачиком. Разговор с Гейрой выбил ее из колеи, и как успокоить расшатавшиеся нервы, она не знала. Она уже думала, что все плохое позади, а оказывается, что обряд был еще чем-то наподобие детского лепета. Находиться в одном дворце с убийцей ей как-то не очень хотелось. Может, во всем признаться, вдруг меня отпустят? Ведь убиться нужна королева, а не я, размышляла Рина. Но следом пронеслась другая мысль: надеюсь, кит дома вместе с родителями. И что он уже встретился с Ланой, а мысли о брате внутри все сжалось. Если он и правда дома, значит, все не напрасно, подбадривала она саму себя. Больше всего на свете ей хотелось расспросить Служана о Ките, тоже Руби или Геру, но это было бы большой ошибкой, ведь королева по идее не может помнить о жизни простой девчонки. Значит, остается только надеяться и держать язык за зубами. Во что же я вляпалась, думала она с сожалением. Рина битый час лежала на кровати, проигнорировав с десяток стуков дверь. К сожалению, дверь больше никто не выбил. Она оставила напротив королевских покоев только одного гвардейца и велела ему отправлять во любого, кто захочет поговорить с ней или увидеть ее. И, видимо, желающие достучаться до королевы не обращали внимания на слова гвардейца. Не пускала она и Руби, которая якобы принесла ей мазь, и несмотря на то, что Лаос обещал ей все рассказать, Она проигнорировала и его. Сначала нужно было избавиться от дрожи в теле и панического страха. Если убийца и правда бродит по этому дворцу, значит, надо быть начеку. А эти покои, пусть и огромные для нее, но внушали спокойствие и безопасность. Ближе к вечеру, облачённая в пупурное длинное платье с воланами, она вышла из покоев, посмотрела на стражника, на лице которого ни один мускул не дрогнул, и пошла по коридору. На ей вышли служанки, встревоженные и чем-то удивленные. как выяснилось, третью звали Кия. Все трое посмотрели на босые ноги королевы, но не посмели ей ничего сказать. Рина спросила у них про Бортного, и все трое в разнобой ответили, что тот живет совсем рядом со дворцом. Приказав позвать его как можно скорее, Рина пошла дальше. Как бы ей не хотелось выбраться из этого места, а все таки какое-то время ей придется провести во дворце, а значит, надо все оценить чтобы обезопасить тебя. Что стало неожиданностью для нее, так этот дворецкий по имени Риар, на вид не более 35 лет, какой-то он молодой, решила Рина. Он был выше ее на три головы, из-за чего ей приходилось запрокидывать голову. Нос горбинкой, глаза янтарного цвета, узкие губы и вьющиеся волосы. Он поклонился перед ней так же, как и остальные, и опустил глаза в пол. Арина старалась понять, мог ли этот мужчина желать смерти королеве Потом она познакомилась с советниками. Их было пятеро. Все пожилые, в темных мантиях, они больше походили на батюшек, прислуживающих в церкви. Имен старцев она не запомнила. Они перекрикивали друг друга, спорили между собой и говорили что-то о нигелии, о предстоящем празднике через несколько месяцев, спрашивали, что им делать с союзниками. Урины от этих вопросов закружилась голова, и она поспешно улизнула от мужчин, сообщив, что переносит их встречу на другой день. Девушка понадеялась, что больше ни с кем не встретится и спокойно удалится в свои роскошные покои, но не тут-то было. В одной небольшой, но уютной комнате в светлых тонах, в кресле лимонного цвета сидела пожилая женщина со строгим пучком на голове. Как оказалось, это наставница королевы мира. Худющая, строгая Из паутинки морщинок возле глаз Рине казалось, что женщина вообще никогда не улыбается, только поджимает губы и качает головой. Как оказалось, Мира надеялась провести с королевой урок, от чего Рина едва не застонала, и этого мне еще не хватало. Сославшись на головную боль, она поспешно удалилась, пытаясь не выдать свой страх. Если раньше ей казалось, что во дворце живет не так уж много людей, то теперь она была задачена Ей на глаза попадали совершенно незнакомые люди, и она насчитала более 25 человек и подозревала, что это еще не все жители дворца. Она увидела ту самую первую комнату, в которой жила до третьего испытания. Тогда Рина была измотана, но в эти покои просто влюбилась, настолько ей было здесь комфортно. Нашла она и вторые покои, где была та самая стена, ведущая в покои Лауса, и теперь она точно понимала, Что испытание она явно проходила здесь, в этом дворце. Значит, и пещера где-то рядом. От этой мысли она вздрогнула. Ужинала она в просторном светлом зале за круглым массивным столом. Велев служанков принести в ее покое все предметы для письма, в том числе и ее дневник, Клейнаски переглянулись между собой, но молча присели в реверансе и удалились выполнять просьбу ее величества. После ужина Руби нанесла ей на рубцы мазь от которой пахло прелыми листьями, окинула взглядом бумагу и перья с чернилами и молча покинула королевские покои. Потом прибыл портной со странным именем Фау. На вид ему было больше 45 лет. Мужчина держался уверенно, взгляд темных шоколадных глаз чем-то успокаивал девушку, но Рина сразу же напомнила себе, что внешность бывает обманчивой. Облачён Фау был в шёлковые штаны цвета дубовой коры и серый камзол, расшитый изумрудными нитями из-под которого выглядывала шелковая белая рубаха. Рина с изумлением посмотрела на его одежду и засомневалась, что ему стоит поручать что-то шить для нее, но служанки заверили королеву, что это лучший портной в Нигелии. Рина велела ему сшить для нее удобный обувь без каблуков, а также принести разные ткани, иглы и нити. Растерянный Фау, конечно же, согласился, а куда ему было деваться? Но погруженный в свои мысли, Не вписался в дверь и ударился об обойма косяк. Рина подавила смешок, а потом вдруг испугалась, потому что своим странным поведением внушала окружающим мысль, что она вовсе и не королева, а самозванка. От ужаса она застыла на месте и снова заперла дверь. Надо поскорее выбраться отсюда, ведь ясно, что я не смогу правдоподобно играть роль королевы, и я ведь никого здесь не знаю. Мне нужен тот, кто научит меня всему, ведет в курс дела, пришло ей в голову. Рина взяла в руки дневник, Провела пальцами по обложке, и открыла его. Что ж, вероятно, здесь может быть еще что-то интересное, какая-то подсказка. В дверь постучали. Прикусив губу от раздражения, Рина поспешно закрыла дневник и спрятала его под подушку. Она встала с кровати, подошла к двери и отперла ее. Перед глазами стоял Лаус. Сейчас он выглядел иначе. Волосы были уложены, одежда была такой же, как когда они виделись впервые. Тёмная туника со звёздами и кожаные штаны. Сперва не нетерпелась ещё раз изучить дневник королевы в поисках подсказки, но тут же передумала. Дневник ей скорее всего мало в чём поможет, а вот Лаос может знать больше, если, конечно, убийца не он. Она пригласила его войти и кинула раздражительный взгляд на гвардейца, который напрягся от одного её взгляда, больше никого не впускать. Я отдыхаю. Приказала она властным тоном. Парень замешкался, что-то пробормотал себе под нос и кивнул. Рина закрыла дверь и стала напротив Лауса. Мужчина смотрел на нее так, что она смутилась. Он зъерошил свои темные волосы, что говорило о том, что он нервничает, втянул носом воздух и сел в кресло. Второе такое же синее кресло по приказу Рины стояло напротив первого. Она села напротив мужчины и положила руки на колени, приготовилась узнать правду. Мне доложили, что ты постепенно осваиваешься. Тебе уже лучше? Поинтересовался Лаус. Рина кивнула. И вместе с тем ты странно себя ведешь». Рина, напряглась. В каком смысле? Она старалась говорить спокойно, но на последнем слове ее голос дрогнул. Лаус посмотрел на ее сбитые ноги и перевел взгляд на лицо. В его глазах плясали смешинки. Как минимум, ты ходишь без обуви и никого не узнаёшь. Миру едва удар не хватил. Афа унёсся по коридорам дворца, сломя голову. Откуда ты все это знаешь? Кто ты вообще здесь такой? Теперь уже Лаос напрягся. Кира, ты что, шутишь? Рина нахмурилась. Кира, так вот как зовут королеву. И Странно, что она раньше не обратила внимания на это имя, ведь Лаос так ее уже называл. Как зовут твоего отца? Рина открыла рот и тут же закрыла. Глаза Лауса округлились. Значит, руби права и обряд провалился. Что? Нет, запротестовала Рина и была готова разрыдаться на месте, потому что ее сразу же раскусили. Но ну, раз нет, то ты точно знаешь, кто я. Где Гера? Мне нужно с ней поговорить. Гера ничего тебе не расскажет. Но могу я? У Рины заколотилось сердце в груди. Лаус поднялся с кресла и подошел к двери. Ирина была готова разрыдаться, потому что ожидала, что он пулей вылетит из покоев и через несколько минут всем окружающим станет известно, что во дворце живет самозванка, но Лаус лишь запер дверь на ключ и вернулся обратно в кресло. Итак, что мы имеем? Слияние не состоялось, а ты все та же Рины из человеческого мира. И, естественно, по этой же причине ты ничего и никого здесь не узнаешь», — сказал задумчиво Лаус. Рина молча смотрела на него и не знала, что ей делать: согласиться с его догадкой или настаивать на том, что она королева и после обряда временно потеряла память. Даже не пытайся меня обмануть. Я слышу ложь за версту. Рина еще держалась несколько секунд, а потом сдалась. Кто ещё знает? Только Руби. Служанки догадываются, как и остальные, полагаю. Тебе не стоило ходить по дворцу. Нужно было сразу обо всем мне рассказать. Но у меня есть все основания не доверять тебе. Вы так просто отправили девчонку на смерть? Рина покачала головой. А теперь ты распинаешься передо мной, что я должна тебе верить? Я видела тебя в том кругу, и не смей это отрицать. Лаос сжал кулаки, на его лице проступили красные пятна. Всё не так, сказал он тихо. «Ну так расскажи мне тогда, в чем дело? Или ты отрицаешь, что был замешан в преступлении? Это не преступление, а тщательно спланированный заговор. Вашей королевы, у которой съехала крыша, Да поняла уже? Нет, ты не поняла. Лаус набрал полную грудь воздуха. Это был твой план. Рина уставилась на мужчину и была готова рассмеяться, но вспомнила слова из одной книги, что с сумасшедшими надо соглашаться и поддерживать с ними беседу. Кира, это был твой план. Ты, королева Нигели, ты что же вообще ничего не помнишь? Совсем ничего. Видимо, память отшибла, сдавленно ответила Рина, включившись в игру с чокнутым. Ты мне не веришь, выдохнул Лаус и погрузился в свои мысли. Рина пыталась убедить его в обратном, но он напомнил ей, что всегда понимает, когда его обманывают. «Идем со мной", неожиданно произнес он и встал с кресла. "Куда? Сейчас сама все увидишь". Не пойду. Почему? удивился Лаус. Потому что Гера сказала, что убийца королевы все еще во дворце. Лаус напрягся. Она так и сказала, девушка кивнула. Если это так, то тебе нельзя одной находиться в покоях. Тебе надо перебраться ко мне. Что? Да ни за что. Из чего бы я должна за тобой куда-то идти? Может, это ты хотел убить королеву? Да и утром, когда ты думал, что к тебе вернулась королева, ты хотел оправдаться. Рина осознала, что ляпнула лишнее, но уже было поздно. Лаос прикрыл глаза, пытаясь совладеть с собой. Кому из тех, кто живет во дворце, ты доверяешь? Рина недоверчиво покосилась на него. Я всего лишь хочу доказать тебе, что мне можно доверять, вот и все. Кира, послушай, меня не было бы на обряде, если бы я не хотел тебя вернуть. Я совершенно не желаю твоей смерти. Я готов за тебя жизнь отдать, как и все, кто стоял там в кругу, включая Геру. Рина смотрела на него и не обратила внимания, что слишком сильно сжала левую руку. Она ослабила хватку и набрала полную грудь воздуха. Гера, я доверяю ей. «Ее никто не видел после разговора с тобой. В груди девушки все похолодело. Надо обязательно ее найти, промелькнула в уме мысль. «Тогда Руби...» Руби, хорошо. Никого не впускай. Мы скоро придем к тебе. Постой, Лаус остановился в двух шагах от двери. С Китом все в порядке. Лаус повернулся к ней и с сожалением кивнул. Да, он вернулся домой, как и все остальные. Я думал, что ты о нем не вспомнишь после обряда, но на всякий случай прихватил это с собой. Он полез в карман кожаных штанов и вытащил оттуда листок бумаги, сложенный в несколько раз. Это от него. Рина перестала дышать. Она шагнула к Лаусу и взяла записку и еще. подумай вот о чем. Зачем мне надо было подвергать свою жизнь опасности, приводить тебя к брату, подбрасывать его записку через служанку, если я хотел тебя убить? Он открыл дверь и вышел, успокоив. Арина еще несколько мгновений смотрела на дверь, а потом плюхнулась в кресло и развернула лист бумаги, затаив дыхание. "Лаус говорит, что ты меня даже не вспомнишь. Теперь, когда все кончено, я и сам не знаю, зачем я тебе пишу". Поверить не могу, что ты меня не послушала. Больше всего я боялся, что ты пройдешь этот обряд и бросишь нас всех, мать отца меня. Клянусь тебе рей, я хотел пройти обряд за тебя, чтобы ты вернулась домой к родителям. Я боялся тебя потерять, не мог так просто отступить. И если честно, то до конца не верил тому, что мне наговорил Лаус, потому что не укладывается это в голове, так не бывает. Может, я эгоист, но я безумно хочу, чтобы ты вернулась домой. У меня осталась надежда, что ты все таки помнишь меня, помнишь нас. А если ты и правда не помнишь, кто тебе теперь пишет, я напомню тебе. Я Кит, твой старший брат. Когда мне было шесть, произошел случай, который врезался мне в память. Однажды вечером кто-то трабанил дверь да так, что словно хотел ее выбить. Я тогда так перепугался, что спрятался под столом в кухне. Отец занёс в дом трёхлетнюю девочку, завёрнутую в какую-то простыню. Представляешь, на дворе осень, а ты в тончайшей простынке. Ты вся дрожала, волосы были спутаны. Похоже, была на заморошку. Мама кинулась к отцу, тебя отмыли, привели в порядок. Помню, как однажды я подслушал разговор родителей. Ты тогда уже несколько месяцев жила у нас. И щеки заявили, что никто в наших краях не терял ребёнка, да ещё и трёхлетнюю девочку. По их словам, они обошли весь город, в том числе и соседние города, опрасили жильцов, даже объявления развесили, но все было без толку. Откуда ты свалилась, они не знали. Родители планировали сдать тебя в приютский дом, но мать передумала, и ты стала частью нашей семьи. Читать письмо дальше было невыносимо. С глаз Рины текли слезы, а на душе разлилась тоска вперемешку с горечью. Она набралась смелости и продолжила читать. 20 лет назад ты заняла место в нашем сердце и останешься в нем навсегда. Несмотря на то, что ты мне некровная сестра, я все равно считаю тебя родной. И я отказываюсь верить, что ты так просто забудешь нас. Умоляю, пошли весточку, что ты жива, что с тобой все в порядке, что ты помнишь нас. Письмо брата выпало из дрожащих рук. Так гадко и противно на душе ей еще никогда не было. Оказывается, все вокруг только и делали, что лгали ей. Её родители вовсе не кровные ей, как она всегда считала, а Кит не родной брат. И если хотя бы на секундочку поверить словам Лауса, то можно с ума сойти, потому что пазл в голове не складывался. Изо рта вырвались рыдания. Она подошла к кровати, залезла туда, свернулась клубочком на постели, обняла подушку и зарыдала в голос. Ещё столько всего предстояло понять и узнать, но она знала одно: Никита, ни родителей, она никогда в жизни не забудет и обязательно найдёт способ как вернуться обратно домой. Мысли о том, что она и правда королева и как-то причастна ко всему, в том числе и обряду, она гнала от себя, потому что так не бывает. Неизвестно, сколько прошло времени, но когда она успокоилась и пялилась в потолок, в покои вошли Руби Лаус. Стоило Руби кинуть на девушку взгляд, и целительница поджала губы, потому что перед ней сидела подавленная, уязвимая с красным лицом и опухшими веками девушка. Лаус поначалу пытался успокоить Рину, но Руби жестом дала ему понять, что для той нужно все переварить и лучше пока ее не беспокоить. Она протянула девушке какие-то капли и сказала, что это успокоительное. Рина покачала головой. Я так и поняла, что обряд не состоялся, сказала Руби. И села на кровать рядом с девушкой. "Почему?" выдавила из себя Рина. "Потому что вы не выпили зелье, ваше величество. Оно должно было вернуть вам подавленную память". Рина лишь поморщилась от этого, "Ваше величество, ну какая из нее королева? Ну ничего, это можно сделать и позже", вставила целительница, чтобы Рина не упала в обморок, то и так стресс охватило. "Для начала вам нужно прийти в себя". А через три дня мы начнем работать над вашей памятью и подавленными воспоминаниями. Раньше нельзя, потому что для организма это огромный стресс. Рина уставилась на Руби, всхлипнула, а потом снова зарыдала. «Три дня. У нее всего лишь три дня, чтобы помнить о Ките, родителях Зарини и Лакре. Тише, тише. Ну что вы? все будет хорошо. Вы вернулись в семью, с вами ваши верные поданные друзья. Теперь уже ничего не причинит вам вреда, обещаю. Пока Руби утешала ее, Лаус покинул покои и через некоторое время вернулся обратно. Он протянул Рене два рисунка. Рина взяла их, присмотрелась и перевела на мужчину ошарашенный взгляд, потому что на рисунке она увидела себя: тот же овал лица, те же длинные волосы и даже улыбка. Рисунок был бесцветным, нарисованный углем. Это тебе подарил сын одного фермера. Мальчишка повздорился с отцом, убежал из дома и потерялся, а ты приютила его, накормила сытным обедом, выяснила, где он живет и послала весточку его отцу, что мальчик жив и здоров. Через неделю тебе прислали вот этот подарок. Мальчишка был талантлив рисовать, ему было нечем, поэтому вместо красок у него был только уголь. Позже ты подарила ему краски со всеми необходимыми принадлежностями для рисования. Ну, это уже другая история. Во дворце висят его портреты. Сейчас он известный портретист во всей Нигелии. Его зовут Гели. Ты помнишь его? Ринна лишь опустила глаза на свои руки, потому что она, конечно же, никакого портретиста по имени Гели не помнила. И в голове не раз вспыхивала мысль, что все это какое-то недоразумение, несмотря на ее сходство с королевой. Ведь бывает так, что в мире встречаются внешне похожие друг на друга люди, на втором рисунке углем была изображена пара: королева и король. И головы были наклонены друг к другу, они улыбались. Рина подняла глаза на Лауса, потому что теперь она точно знала, кто он муж королевы по прозвищу Трион. Мальчик по имени Гели нарисовал счастливую влюбленную пару. Спорить или что-то доказывать Руби или Лаусу было бессмысленно, поэтому Рина попросила отвезти ее туда куда Лаос изначально хотел. Возможно, там она найдет подтверждение своим мыслям и убедит этих двоих, что произошла чудовищная ошибка. Как только они оказались в покоях, Рина тут же узнала их, потому что уже была здесь недавно. Это именно та комната, где Лаос крушил мебель. Я и понятия не имел, что ты жила тогда за стенкой. Он улыбнулся, и Рина залюбовалась ямочками на его щеках. Улыбка придавала его лицу привлекательности. Я боялся, что всё напрасно и что ты не вернёшься ко мне, поэтому и дал выход к гневу, объяснил Лаос, будто прочитал мысли девушки. Ты показалась мне такой хрупкой, такой не готовой к этому плану, мне он и самому казался нереальным. На стене висела картина, которую она не видела в прошлый раз. На ней двое королева и её муж, Лаус. Если бы Ринна не была уверена, что это её двойник, то решила бы, что изображена именно она отличал их только цвет волос. Волосы королева были чёрными, а не золотистыми, как у Рины. Цвет волос, прошептала Рина и обрадовалась, что нашла хоть какую-то зацепку, которая подтверждала, что жена Лауса совсем другой человек. Это из-за обряда, Ваше Величество, пояснила Руби. Но Рина могла поспорить, что это не так. Они подошли к стене и попали в ту самую комнату, где ещё недавно Рина провела несколько ночей. Ты не спрашивала себя, почему ты ночуешь в разных комнатах? Спокойно спросил Лаус. Рина задумалась и не смогла ответить на этот вопрос. Ей самой казалось это странным. Лаус сам же и ответил на свой вопрос. Это все было для того, чтобы ты вспомнила свои родные места. С каждой комнатой, в том числе и с пещерой, где ты была, у тебя были связаны воспоминания, в самых первых покоях, где ты ночевала, когда-то жил твой отец у него были своеобразные, он любил светлые тона, свою персональную библиотеку и сад с аркой. Ты уже видела? А вот здесь, он обвел рукой помещение. Ты ночевала перед свадьбой, а я за стеной. По традиции мы должны были ночевать врозь, но мы, конечно, придумали, как ее обойти. Он улыбнулся, Арина тут же залилась краской стыда. Это не может быть правдой. Я ничего не помню. Если бы я и правда была королевой, то я бы вспомнила хоть что-то. А как же сны? Не уступал Лаус. Не знаю, прошептала Рина и обняла себя руками, потому что ей стало как-то неуютно. Но, думаю, здесь нет никакой связи. Боюсь вас огорчать, ваше величество, но связь как раз есть, вмешалась в разговор Руби, которая до этого момента молча стояла в стороне. Ваша память постепенно возвращается. Нужно время, чтобы все вспомнить, то, что вы с Герой придумали руби поджала губы. Никто никогда не проходил через такой обряд, то, что вы никого не узнаете, в порядке вещей. Она хотела добавить что-то еще, но Лаус жестом дал понять, что еще не время. Я помогу тебе вспомнить. Главное, что уже все позади, тебе больше ничего не угрожает, попытался успокоить девушку король Нигели. Он улыбнулся и протянул Рини руку, но она на нее даже не посмотрела. Лаус лишь тяжело вздохнул. Девушка же не желала верить в эту чепуху. Это неправда. Меня просто пытаются одурачить. Но лучше не сопротивляться, а сделать вид, что я им верю. А потом они вышли в длинный узкий коридор, который Рина сразу узнала, поднялись на третий этаж и остановились перед двустворчатой дверью. Дверь была выкрашена зеленой краской, на ней были изображены плавные линии, которые переплетались между собой. Рина нахмурилась, потому что перед глазами пронеслось воспоминание. Она подходит к двери, прикасается пальцем к металлическому кольцу и дергает его на себя. Рина встряхнула головой, чтобы прогнать чужое воспоминания. Оно не моё, оно принадлежит этой КН, уговаривала она саму себя. Лаус открыл дверь, и они втроём вошли в просторное помещение. Оно было светлое, с громадной кроватью, над которой висела картина на полстены. На картине была запечатлена пара Смеющаяся королева в шелковом платье янтарного цвета, её темные волосы были собраны и скреплены заколками с изображением драконов. На утонченной шее висело ожерелье жемчуг с подвесками из золота, золотой дракон, кусающий себя за хвост. Рядом с королевой стоял Лаос. Волосы до подбородка, плечи расправлены, и он с такой страстью смотрел на королеву, что Рина ужалила зависть потому что на нее в жизни так никто не смотрел и слов не нужно было, чтобы понять, что мужчина, изображенный на картине, горячо и страстно любит свою пару. Короны у них на головах не было, но то, как они держались, говорило об их положении и занимаемом в обществе. Рина перевела взгляд на стены. Они были самые обычные, без живых растений с бутонами, как в покоях королевы. Сейчас ты живешь в зале творений. Что? Ты велела переделать музыкальные покои под вкусы гили. Там была его творческая мастерская, если так можно сказать. Именно там он писал картины. Где же тогда покои самой королевы? поинтересовалась девушка. Это они, точнее, это наша общая спальня. Рина пропустила эти слова мимо ушей и продолжала рассматривать помещение. Потолок был высокий, с массивной люстрой, По левую сторону стороне стены стояло трюмо с зеркалом и с выдвижными ящичками. Напротив него располагалось голубое кресло. Правая стена была заставлена двумя шкафами из белого дерева, судя по всему, один для короля, а другой для королевы. У окна размером во весь человеческий рост уютно расположился круглый столик и два бежевых кресла. Окно выходило на сад с цветущими розами и открывало вид на каскадный водопад. При одном взгляде на эту красоту Ирина не могла отвести взгляд. Зарину убила бы за возможность увидеть такое вживую. Проскользнула у нее в уме мысль и следом защемила в груди. Ей не хватало подруги в эту самую секунду. Среди этих сумасшедших вести себя надо осторожно, а Зарина точно бы ее поддержала, да еще и характер свой показала. Отсюда каскадный водопад казался размерами с руку. Но что-то Рине подсказывало, что на самом деле его размеры впечатляют. Позже, когда ты окончательно придешь в себя, мы прогуляемся до водопада, сказал Лаус, наслаждаясь восторгом девушки. Я хочу сейчас, возразила Рина. «И еще рано. Я не хочу, чтобы ты довела себя до нервного срыва из-за обилия информации и впечатлений, парировал Лаус. Рину разозлил его ответ, но виду она не подала, ведь на самом деле случилась какая-то ошибка. Ее не покидала мысль, что она украла чужую жизнь, но не может все это быть правдой. Она увидела две двери, и как оказалось, это были две купальни. Ничего особенного здесь не было. И в первой, и во вторую ванна с полочками, на которых были какие-то баночки и пузырьки, а в углу стояла глубокая чаша. Несмотря на то, что покои были просторными, здесь было достаточно уютно. Рина осмотрела их, ни к чему не прикасаясь, а потом обратила внимание на деревянную шкатулку которая стояла напротив зеркалом. При виде шкатулки толкину будто парализовала на месте, потому что эта вещица была ей хорошо знакома. Она держала ее в руках, складывала в нее украшения. Девушка быстро подошла к шкатулке и без промедления открыла ее, чтобы убедиться, что последние ее мысли плод ее разыгравшегося воображения. Час Часоотчетцу было не легче, потому что происходила какая-то чертовщина. В шкатулке лежали те самые серьги, которые были изображены на картине. Та же цепочка с драконом, жемчуга, прочие украшения с перстнями и браслетами с каменьями. и Рина сглотнула ком в горле, когда взяла в руки ту самую шелковую ленту, которую нашла недавно в замке, куда они шли за Риной и лакром. Тогда Рине даже стало стыдно поднимать чью-то потерянную вещицу. Это твое. Ты попросила портного сшить для тебя ленту. Честно говоря, я не понимал, зачем тебе такой кусок шелковой ткани на шее, когда есть столько драгоценностей. Но вместе с твоим исчезновением пропала и она. А когда пришел час проходить испытание, на тебе была именно эта лента. Рина хотела что-то спросить, но мысли у нее путались. Перед глазами пронеслись черные точки, комната наклонилась, и ноги подкосились. Молчавшая до этого момента Руби вскрикнула, а крепкие руки Лаоса подхватили обмякшее тело девушки.